Глава четвертая. Изгнание. «Вы, кажется, спрашиваете, полковник, что это значит», — торжественно проговорил Фома, как бы наслаждаясь всеобщим смущением. «Удивляюсь вопросу. Разъясните же мне с своей стороны, каким образом вы в состоянии смотреть теперь мне прямо в глаза». «Разъясните мне эту последнюю психологическую задачу из человеческого бесстыдства, и тогда я уйду, по крайней мере, обогащенный новым познанием об испорченности человеческого рода». Но дядя не в состоянии был отвечать. Он смотрел на Фому испуганный и уничтоженный, раскрыв рот с выкатившимися глазами, господи какие страсти простонал девица перепелицына понимаете ли полковник продолжал фома что вы должны отпустить меня теперь просто и без расспросов в вашем доме даже я человек пожилой и мыслящий начинаю уже серьезно опасаться за чистоту моей нравственности поверьте что ни к чему не поведут расспросы кроме вашего же посрамление — Фома! Фома! — вскричал дядя, и холодный пот показался на лбу его, — и потому позвольте без объяснений сказать вам только несколько прощальных и напутственных слов последних слов моих в вашем Егор Ильич доме. Дело сделано, и его не воротишь. Я надеюсь, что вы понимаете, про какое дело я говорю, но умоляю вас на коленях. Если в сердце вашем осталась хоть искра нравственности, обуздайте стремление страстей своих. И если тлетворный яд еще не охватил всего здания, то по возможности потушите пожар. — Фома, уверяю тебя, что ты в заблуждении! — вскочил дядя, мало-помалу приходя в себя и с ужасом предчувствуя развязку. — Умерьте страсти! — продолжал Фома тем же торжественным тоном, как будто и не слыхав восклицания дяди. — Побеждайте себя! Если хочешь победить весь мир, победи себя! Вот мое всегдашнее правило. вы помещик Вы должны бы сиять, как бриллиант, в своих поместьях. И какой же гнусный пример необузданности подаете вы здесь своим низшим? Я молился за вас целые ночи и трепетал, стараясь отыскать ваше счастье. Я не нашел его, ибо счастье заключается в добродетели. Но это невозможно же, Фома, снова прервал его дядя. Ты не так понял и не то... «Совсем говоришь. итак вспомните, что вы помещик», — продолжал Фома, опять не слыхав восклицания дяди. «Не думайте, чтоб отдых и сладострастие были предназначением помещичьего звания, пагубная мысль. Не отдых, а забота. И забота перед Богом, Царем и Отечеством». — Трудиться, трудиться обязан помещик, и трудиться, как последний из крестьян его. — Что ж я пахать за мужика, что ли, стану? — проворчал Бахчеев. — Ведь и я помещик. — К вам теперь обращаюсь домашние, — продолжал Фома, обращаясь к Гавриле и Фололею, появившемуся у дверей. — Любите господ ваших и исполняйте волю их подобострастно и с кротостью За это возлюбят вас и господа ваши, а вы, полковник, будьте к ним справедливы и сострадательны. Тот же человек, образ Божий, так сказать, малолетний, врученный вам как дитя царем и отечеством. Велик долг, но велика и заслуга ваша. — Фома, Фомич, голубчик, что ты это задумал? — в отчаянии прокричал генеральша готовая упасть в обморок от ужаса. — Ну, довольно, кажется, — закричал Фома, не обращая внимания даже и на генеральшу. — Теперь о подробностях. Положим, они мелкие, но необходимы, Егор Ильич. В Харинской пустоши у вас до сих пор сено не скошено. Не опоздайте, скосите и скосите скорей. Таков совет мой. Но, Фома, вы хотели, я знаю это, рубить Зыряновский участок лесу, Не рубите. Другой совет мой. Сохраните леса, ибо леса сохраняют влажность на поверхности земли. Жаль, что вы слишком поздно посеяли яровое. Удивительно, как поздно сеяли вы яровое. Но, Фома... Ну, однако ж, довольна. Всего не передашь, ты и не время. Я пришлю к вам... Наставление письменное в особой тетрадке. Ну, прощайте. Прощайте все. Бог с вами. И да благословит вас Господь. Благословляю и тебя, дитя мое, продолжал он, обращаясь к Илюше. И да сохранит тебя Бог от летворного яда будущих страстей твоих. Благословляю и тебя, Фололей. Забудь Камаринского. И вас, и всех. «Помните Фому?» «Но пойдем, Гаврила, подсади меня, старичок». И Фома направился к дверям. Генеральша взвизгнула и бросилась за ним. «Нет, Фома, я не пущу тебя так!» Вскричал дядя и, догнав его, схватил его за руку. «Значит, вы хотите действовать насилием?» Надменно спросил Фома. «Да, Фома, и насилием!» Отвечал дядя, дрожа от волнения. Ты слишком много сказал и должен разъяснить. Ты не так прочел мое письмо, Фома. — Ваше письмо? — взвизнул Фома, мгновенно воспламеняясь, как будто именно ждал этой минуты для взрыва. — Ваше письмо! — «Вот оно, ваше письмо, вот оно! Я рву это письмо, я плюю на это письмо, я топчу ногами своими ваше письмо и исполняю тем священнейший долг человечества. Вот что я делаю, если вы силой принуждаете меня к объяснениям. Видите, видите, видите!» И клочки бумаги разлетелись по комнате. «Повторяю, Фома, ты не понял!» — кричал дядя бледнее все более и более. «Я предлагаю руку, Фома! Я ищу своего счастья! Руку! Вы обольстили эту девицу и надуваете меня, предлагая ей руку, ибо я видел вас вчера с ней ночью в саду под кустами!» Генеральша вскрикнула и в изнеможении упала в кресло. Поднялась ужасная суматоха. Бедная Настенька сидела бледная, точно мертвая. Испуганная Сашенька, обхватив Илюшу, дрожала, как в лихорадке, «Фома — Фома! — вскричал дядя в выступлении. — Если ты распространишь эту тайну, то ты сделаешь самый подлейший поступок в мире. — Я распространю эту тайну, — визжал Фома, — и сделаю наиблагороднейший из поступков. Я на то послан самим Богом, чтобы изобличить весь мир в его пакостях. Я готов забраться на мужичью соломенную крышу и кричать оттуда о вашем гнусном поступке, всем окрестным помехам. И всем проезжающим, да знайте все, что вчера ночью я застал его с этой девицей, имеющей ныне вид в саду под кустами». «Ах, какой срамс!» — пропищала девица Перепелицына. «Фома, не губи себя!» — кричал дядя, сжимая кулаки и сверкая глазами. «А он!» — визжал Фома. «Он, испугавшись, что я его увидел, осмелился завлекать лживым письмом меня, честного и прямодушного, в потворство своему преступлению! Да, преступлению! Ибо из ныне винишей доселе девицы вы сделали...» «Еще одно оскорбительное для нее слово, и я убью тебя, Фома, клянусь тебе в этом!» «Я говорю это слово, ибо изныневеннейшей доселе девицы вы успели сделать развратнейшую из девиц!» Едва только произнес Фома последнее слово, как дядя схватил его за плечи, повернул как соломинку и с силой бросил его на стеклянную дверь, ветшую из кабинета во двор дома.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 Что бы ни замышлял Фома Фомич, но уж верно не ожидал он подобной развязки. Не берусь описывать то, что было в первые минуты после такого пассажа, раздирающий душу вопль генеральши, покатившийся в кресле, столбняк девицы-перепелицыны перед неожиданным поступком до сих пор всегда покорного дяди, ахи и охи приживалок, испуганная до обморока Настенька, около которой увивался отец, обезумевшая от страха Сашенька, дядя в невыразимом волнении шагавший по комнате и дожидавшийся, когда очнётся мать, наконец громкий плач Фалалея, оплакивавшего господ своих, все это составляло картину неизобразимую. Прибавлю ещё что в эту минуту разразилась сильная гроза. Удары грома слышались чаще и чаще, и крупный дождь застучал в окна. «Вот те и праздничек!» — пробормотал господин Бахчеев, нагнув голову и растопырив руки. «Дело худо!» — шепнул я ему тоже вне себя от волнения. «Но, по крайней мере, прогнали Фомича, и уж не воротят!» «Маменька, опомнились ли вы? Легче ли вам? Можете ли вы, наконец...»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 Бросилась перед ним на колени «Егорушка! Голубчик ты мой, вороти! Фому Фомича!» — закричала она. «Сейчас вороти! Не то я к вечеру же помру без него!» Дядя остолбенел, видя старуху-мать своевольную и капризную перед собой на коленях. Болезненное ощущение отразилось в лице его. Наконец, опомнившись бросился он подымать ее и усаживать опять в кресло вороти фоому фоами ча егоушка продолжала вопить старуха вороти его голубчик жить без него не могу маменька горестно вскричал дядя иль вы ничего не слышали из того что я вам сейчас говорил я не могу воротить Фому, поймите это не могу и не вправе после его низкой и подлейшей клеветы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 Я еще не все старуха прожила, у меня еще остались крохи после моего покойничка, все твое, матушка, всем тебя одарю, да и Егорушка тебя одарит, только не клади меня живую во гроб, упроси Фомуфа меча воротить. И долго бы еще выла и завиралась старуха если б и все приживалки с визгами и стенаниями не бросились ее подымать негодуя что она на коленях перед нанятой гувернанткой настенька едва стояла на месте от испуга а перепелитьсяна даже заплакала от злости смертью уморите вы маменькус кричала на дяде смертью уморят а вам настасьия евграфовна не следовало бы ссорить маменьку с ихним сыном это и господь бог запрещается анна ниловна удержите язык втречал дядя я довольно терпел да и я довольно от вас натерпелась что вы сиротство мои меня попрекаетесь долго ли обидеть сироту я еще не ваша рабас я сама подполковничья дочь с «Ноги моей не будет, в вашем доме не будет сегодня же. Но дядя не слушал. Он подошел к Настеньке и с благоговением взял ее за руку. «Настасья Евграфовна, вы слышали мое предложение?» — проговорил он, смотря на нее с тоской и почти с отчаянием. «Нет, Егор Ильич, нет, уж оставим лучше!» — отвечала Настенька, в свою очередь, совершенно упав духом. — Это все пустое, — продолжала она, сжимая его руки и заливаясь слезами. — Это вы после вчерашнего. — Так, но не может этого быть. Вы сами видите, мы ошиблись, Егор Ильич. А я о вас всегда буду помнить, как о моем благодетели. И, и вечно, вечно буду молиться за вас. Тут слезы прервали ее голос. Бедный дядя, очевидно, предчувствовал этот ответ. Он даже и не думал возражать, настаивать. Он слушал наклонясь к ней, все еще держа ее за руку, безмолвный и убитый. Слезы показались в глазах его. «Я еще вчера сказала вам, — продолжал Настя, — что не могу быть вашей женою. Вы видите, меня не хотят у вас. А я все это давно уж заранее предчувствовала. Маменька ваша не даст там благословения, другие тоже». Вы сами хоть и не раскаетесь потом, потому что вы великодушный человек, но все-таки будете несчастны из-за меня с вашим добрым характером». «Именно с добрым характером, именно добренький. Так, Настенька, так поддакнул старик-отец, стоявший по другую сторону кресла. Именно. Вот это-то вот словечко и надо было упомянуть. «Я не хочу»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 «Настасья Евграфовна, неужели это последнее ваше слово?» — проговорил дядя, смотря на нее с невыразимым отчаянием. «Скажите одно только слово, и я жертвую вам всем». «Последнее, последнее!» — Егор Ильичс подхватил опять Ежевиким. «И она вам так хорошо это все объяснила, что я даже признаться и не ожидался». «Наидобрейший вы человек, Егор Ильич! Именно, наидобрейшийс! И чести нам много изволили оказать Много чести, много честис! А все-таки мы вам не пара, Егор Ильич! Вам нужно такую невесту, Егор ильич чтоб была и богатая, и знатная и раскрасавицас, и с голосом тоже была быс! И чтоб вся в бриллиантах, да в страусовых перьях, по комнатам вашим ходилось тогда и Фома Фомич может уступочку сделаться и благословяться. А фомута то Фомича, вы не воротитесь. Напрасно, напрасно изволили его так обидец Он ведь из добродетели, от излишнего жарус так наговорился. Сами будете потом говорить что из добродетели увидитесь. Наидостойнейший человек-с, а вот теперь промохнет уж лучше бы теперь воротить потому что ведь придется же воротить вороти вороти его закричала генеральша он голубчик мой правду тебе говорит дас продолжал ежжевикин вот и родительница ваша убиваться изволят понапраснус воротитека а мы уж снасти тем временем и в походство — Подожди, Евграф ларионович скричал дядя. — Умоляю! — Еще одно слово будет, Евграф! Одно только слово! Сказав это, он отошел, сел в углу в кресло, склонил голову и закрыл руками глаза, как будто что-то обдумывая. В эту минуту... Страшный удар грома разразился чуть не над самым домом. Все здание потряслось. Генеральша закричала, Перепелицына тоже. Приживалки крестились, оглупев от страха. А вместе с ними и господин Бахчеев. «Батюшка, Илья, пророк!» — прошептали пять или шесть голосов. Все вместе, разом! — вслед за громом полился такой страшный ливень что казалось целое озеро опрокинулась вдруг над степанчиковым афоматы фомич что с ним теперь в поле то будет пропищала девица перепелицына егорушка вороти его вскричал отчаянным голосом генеральша и как безумная бросилась к двери Ее удержали приживалки, они окружили ее, утешали, хныкали, визжали. садом был ужаснейший. «В одном сюртуке пошли хоть бы шинельку-то взяли с собой-с», продолжала Перепелицына, «зонтика тоже не взялись с убьет их теперь маланьой тос убьет», — подхватил Бахчеев, «да еще и дождем потом смочет». «Хоть бы вы-то это — прошептал я ему. «Да ведь он человек, а ли нет?» — гневно отвечал мне Бахчеев. «Ведь не собака! Небось, сам ты не выйдешь на улицу! Ну-тка, поди и покупайся для плезиру!» Предчувствуя развязку и опасаясь за нее, я подошел к дяде, который как будто оцепенел в своем кресле. «Дядюшка!» — сказал я, наклонясь к его уху. «Неужели вы согласитесь воротить Фому Фомича?» — Поймите, что это будет верхнее приличие. По крайней мере, пока покамест здесь Настасья Евграфовна. — Друг мой, — отвечал дядя, подняв голову и с решительным видом, смотря мне в глаза. — Я судил себя в эту минуту и теперь знаю, что должен делать. Не беспокойся, обиды Насте не будет. Я так устрою. Он встал со стула и подошел к матери. Маменька, — сказал он, — успокойтесь. Я ворочу Фому Фомича, я догоню его. Он не мог еще далеко отъехать, но, клянусь, он воротится только на единственном условии. Здесь публично, в кругу всех свидетелей оскорбления, он должен будет сознаться в вине своей и торжественно просить прощения у этой благороднейшей девицы. Я... «Достигну этого, я его заставлю, иначе он не перейдет через порог этого дома. Клянусь вам тоже, маменька, торжественно, если он согласится на это сам добровольно, то я готов буду броситься к ногам его и отдам ему все, все, что могу отдать, не обижая детей моих. Сам же я с сего же дня от всего отстраняюсь». Закатилась звезда моего счастья. Я оставляю Степанчикова. Живите здесь все покойно и счастливо. Я же еду в полк и в бурях брани на поле битвы проведу отчаянную судьбу мою. Довольно! Еду! В эту минуту отворилась дверь. И Гаврила весь измокший, весь в грязи до невозможности предстал перед сметенную публикой. «Что с тобой? Откуда? Где Фома?» — вскричал дядя, бросаясь Гавриле. За ним бросились все, и с жадным любопытством окружили старика, с которого грязная вода буквально стекала ручьями. Визги, ахи, крики сопровождали каждое слово Гаврилы. «У березняка оставил. Версты полторы отсюда, — начал он плачевным голосом. Лошадь в испужалась и в канаву бросилась». «Ну!» — вскричал дядя. Телега перевалилась. «Ну! А Фома В канаву упались. «Да ну же, досказывай, истязатель!» Бок отшиблись и заплакались. «Я лошадь выпряг доверхом и прибыл сюда доложиться». А Фома там остался. Встал и пошел себе дальше с палочкой. Заключил Гаврила, потом вздохнул и понурил. Голову. Слезы и рыдания дамского пола были неизобразимы. «Полкана — Полкана! — закричал дядя и бросился вон из комнаты. Полкана подали. Дядя вскочил на него, неоседланного, и через минуту топот лошадиных копыт возвестил нам о начавшейся погоне за Фомой Фомичом. Дядя ускакал даже без фуражки. Дамы побросались к окнам. Среди ахов и стонов слышались и советы, толковали о немедленной теплой ванне, об растирании Фомы Фомича спиртом, о грудном чае, о том, что Фома Фомич крошечки хлебцес, с утра в рот не брались и что они теперь натощакс. Девица Перепелицына нашла забытые им очки в футляре, и находка произвела необыкновенный эффект. Генеральша бросилась на них с воплями и слезами, и, не выпуская их из рук, снова припала к окну «смотреть на дорогу». Ожидание дошло, наконец, до самой последней степени напряжения. В другом углу Сашенька утешала Настю. Они обнялись и плакали. Настенька держала за руку Илюшу и поминутно целовала его, прощаясь со своим учеником. Илюша плакал навзрыд, еще сам не зная чему. Ежевикин и Мизинчиков толковали о чем-то в стороне. Мне показалось, что Бахчеев, смотря на девиц, как будто тоже приготовлялся захныкать. Я подошел к нему. — Нет, батюшка, — сказал он мне, — Фомата Фомич, пожалуй, бы и удалился отсюда. Да время еще тому не пришло. Золоторогих быков еще под экипаж ему не достали. Не беспокойтесь, батюшка, хозяев из дому выживет и сам останется. Гроза прошла и господин Бахчеев, видимо, изменил свои убеждения. Вдруг раздалось «ведут, ведут», и дамы с визгом побросались к дверям. Не прошло еще десяти минут после отъезда дяди. Казалось, невозможно бы так скоро привести Фому Фомича, но загадка объяснилась потом очень просто. Фома Фомич, отпустив Гаврилу, действительно пошел себе с палочкой, но, почувствовав себя в совершенном уединении среди бури, грома и ливня, препостыдно струсил, поворотил в Степанчикова и побежал вслед за Гаврилой. Дядя захватил его уже на селе. Тотчас же остановили одну проезжавшую мимо телегу, сбежались мужики и посадили в нее присмиревшего Фому Фомича, так и доставили его прямо в отверстые объятия генеральши, которая чуть не обезумела от ужаса, увидев, в каком он положении. Он был еще грязнее и мокрее Гаврилы, суета поднялась ужаснейшая. Хотели тотчас же тащить его наверх, чтобы переменить белье, кричали об бузине и о других крепительных средствах, Метались во все стороны, без всякого толку, говорили все за раз. Но Фома как будто не замечал никого и ничего. Его ввели под руки. Добравшись до своего кресла, он тяжело опустился в него и закрыл глаза. Кто-то закричал, что он умирает. Поднялся ужаснейший вой. Но более всех ревел фалалей, стараясь пробиться сквозь толпу барынь к фоме фомичу, чтобы немедленно поцеловать у него ручку.